Спустя неделю после всего случившегося, Мишка, спешно приводивший в порядок изрядно запущенный двор, в очередной раз увидел у калитки знакомую фигуру. Парень усмехнулся про себя, еле слышно буркнув под нос. Вот так и рождаются легенды. Отложив грабли, он вышел в калитку и, быстро осмотревшись, направился к облетевшему кусту черемухи. Человек в брезентном дождевике плавно развернулся, и Мишка, рассмотрев знакомую бороду, усмехнулся. Зашел слухи проверить. "Это тоже", усмехнулся в ответ Сава. "Признаться, не ожидал, что справишься. Видать, не врал, когда про кровь говорил". "А с чего врать-то?" пожал Мишка плечами. "Жизнь штука хитра, рано или поздно любую ложь сама наружу выведет. Так чего хотел-то?" "Спросить, кое чего хочу", помолчав, выдохнул Сава. "Говорят, ты тайгу лучше всех в округе знаешь, верно?" "Раньше было, а сейчас и не скажу. Контузило меня, память и лишился". Кортко поведал ему о своей беде парень. Слышал, кивнул Сава. Выходят не в рале люди. А с чего им врать? А то не знаешь. Скажешь слово, а оно по базару пролетит и к тебе байки вернётся. И так бывает. А что у тебя за нужда в тайге? "Золотишка", коротко буркнул Сава. "Уехать хочу домой. 20 лет дома родного не видел. А пустым возвращаться, сам понимаешь, лишний род. Так что скажешь? Есть на реке такие места, чтобы золото без крови взять?" Сава намыт. — Самому? — задумчиво переспросил Мишка. — Вспоминать надо, в тайгу идти, да и поздно ты решился, зима на носу, какое-то тут старание. — Знаю, что поздно, да видишь, как нас судьба свела, — развел Савва руками. — В тайгу идти надо, по весне, как снег сойдет, там, может, чего и вспомню, но тогда придется на месте заимку ставить и посчитай на все лето пропасть, лодка хорошая нужна. — Зачем? — моментально насторожился Савва. А ты что, хочешь, чтобы вся округа сразу узнала, что ты там золото моешь? А так, рыбу наловить для насолить, зверя на мясо добыть, в общем, обычным промыслом дело прикрыть, что скажешь? Тут ты прав, мне лишний шум ни к чему. Я ведь под запретом живу, — криво усмехнулся бывший каторжник. Услышав последнюю фразу, Мишка принял себя судорожно вспоминать, что бы это значило. Спустя минуту размышлений ему вдруг вспомнился один старый фильм, где известному революционеру перечисляли, В каких губерниях ему запрещено появляться и проживать? Сообразив, что означает жить под запретом, он только кивнул, не найдя что ответить. Внимательно наблюдавший за ним каторжник чуть качнул головой, задумчиво проворчав: "Ад хорш ты такой грамотный взялся. Не с тех же ворот, что и весь народ". Фыркнул Миш к в ответ раньше, чем успел сообразить, что несёт. "Ох, шустёр, вдруг за карколсава. Да ещё и ловок без. С таким ухом остро держать надо". Я, Савва, врагов не ищу, но и обид не прощаю, — глядя ему в глаза, негромко ответил Мишка. — Ежели со мной честно, то и я правды отвечу. Но если кто дурное задумает, тут уж как бог даст. — Слушаю тебя, парень, и словно с кем благородным говорю, — покачал Савва головой, — но слова твои я запомню. Так что скажешь, возьмешь по весне с собой? — До весны еще дожить надо. — Не веришь? — вдруг насупился бывший каторжник. «Тут не в вере дело», — мотнул Мишка головой. «У меня тут сам видишь, что не день, то новые приключения. Мне бы и вправду до весны спокойно дожить, да здоровье поправить. А там, если сложится, сходим». «Ты вот что», — помолчав вдруг, сказал Савва. «Если кто из наших бывших вдруг объявится, сам не вяжись. Мне скажи. Савву тут все знают. Я разберусь». «Ты уж прости, Савва, но со своими бедами я привык сам справляться. Но за слова добрые благодарствую. Запомню». «Ну, сам смотри. Я сказал, а ты услышал», — кивнул Сава и, развернувшись, растворился в пелене моросящего дождя. «Умному достаточно», — тихо проворчал Мишка ему вслед. Вернувшись во двор, он снова принялся за прерванное занятие, прокручивая в голове этот странный разговор. Верить каторжнику, хоть и бывшему, который двадцать лет мечтает вернуться домой, было сложно. Ради исполнения своей мечты такой человек запросто проломит напарнику голову, чтобы не делиться добытым. Но с другой стороны, с таким напарником за встречу в тайге с беглыми можно не беспокоиться. Да и как рабочая сила он подходит. Недаром же купец держит его как сторожа при своих лабазах. В общем, думать надо крепко. С этими мыслями Мишка, сообразив, что дождь усиливается, прибрал грабли в сарае и направился в дом. Скрип колёс и конский топот заставили его остановиться на крыльце и удивлённо посмотреть в сторону ворот. Крытая бричка великому молодой соловый кобылкой Остановилась, из нее выглянула знакомая усатая физиономия урядника. Увидев парня, он усмехнулся и, не вылезая, пробосил. — Мишка, собирайся быстро, оденься получше, как в церковь, в городском углове поедем. — И это еще зачем? — растерялся Мишка от такого приглашения. — Премию тебе вручать станет. Сказал, хочет сам на тебя посмотреть. Собирайся. — В сей момент буду, — кивнул Мишка, ныряя в дом. О том, что вопрос с премией решится так быстро, он и не мечтал. Помню, что при местных расстояниях и средствах связи всё решалось не спеша, он был просто поражён скоростью принятого решения. Достав из сундука чистые штаны, рубаху, мешко быстро переоделся, обмахнув сапоги чистой тряпицей, поспешил к бричке. Восы вместо шапки он повязал кожаным шнурком. Одобрительно крякнув, фурагидник жестом указал ему на сиденье рядом с собой и, дождавшись, когда парень усядется, тряхнул поводьями. Кабылка встряхнула гривой и резво покатила бричку в сторону чистой части посёлка. Оглядывая новые для себя места, Мишка не удержался и повернувшись, тихо спросил: "Не расскажи, Николай Аристархов, с чего вдруг дело так быстро решилось? Я не раньше, чем через месяц ждал". "Голова решил свою власть у тебя примеривать. Бумага на граде есть, так что ему только исполнить нужно было. А деньги от генерал-губернатор потом в казну посёлка вернут". "Ну, вроде всё верно". Задумчиво протянул Мишка. «Да ты не беспокойся, все честь по чести. Это же не простые варнаки были, политические. Самый зловредный элемент. Моя боль у всех бы к стенке поставил», — закончил урядник, воинственно встряхнув пудовым кулаком. Лошадиные подковы зацукали громче, и Мишка к своему изумлению вдруг увидел, что едут они по самой настоящей брусчатке. Выглянув наружу, он принялся с интересом рассматривать солидные купеческие дома по большей части двухэтажные с резными наличниками такими же ставнями на каменных фундаментах В таком же стиле было построено здание городской управы Подкатив к крыльцу, урядник привязал поводок к навязи, расправив усы, жестом указал Мишке на двери Поднявшись на второй этаж, он провёл парня длинным коридором и постучавшись, толкнул широкий двустворчатый двери Шагнув в зал, урядник вытянулся во фронт и, откозыряв доложил — Господин майор, указанная вами личность доставлена. — Да бог с вами, урядник. Доставляют подозреваемых, а тут, можно сказать, местный герой. Вальяжно отмахнулся, заметно поддатый полицейский чин. — Ну-с, где он там? Вместо ответа урядник вытолкнул Мишку вперед, а то избытка усердия, едва не закинув его на середину большого стола, вокруг которого стоял человек восемь. Очевидно, представители местной элиты. Делая вид, что робеет, Мишка заложил руки за спину и опустил взгляд. Осталось только ножкой шаркнуть, усмехнулся парень про себя. Не рабей, герой. Двух политических каторжников не испугался, а тут рабеешь, усмехнулся маёр, подойдя, хлопнул его по плечу. Охотник? Так точно, ваш в Псководе. Негромко буркнул Мишка, не понимая, что делать дальше. Осмельсь доложить вашему превосходительству, охотник да ещё и один из лучших, забасил урядник. Следопыт каких поискать? Был дел меня и моих людей по следам беглых водил. И точно знаю, что один на медведе ходит и за оружие только ружьё до да ношими. "Селион", одобрительно кивнул майор. "Молодеец. Ну да ладно, Иван Сергеевич, не станем смущать героя. Сразу видно, ему в тайге спокойнее, чем в кабинетах наших". "Пожалуй, вы правы", вздохнул майор, с улыбкой кивнул пожилой господин с роскошными бакинбардами и выложив на стол какую-то бумагу, велел: "Подойдите сюда, юноша. Надеюсь, вы грамотный". Так, точно, ваше высокое превосходительство, кивнул Мишка, быстро подходя к столу. Вот и прекрасно. Вот тут тогда распишитесь и извольте получить всё как в приказе генерал-губернатора 10 рублей на ассигнации, закончил глава, выкладывая на стол радужную бумажку. Подхватив протянутое перо, Мишка кое-как расписался в указанном месте и аккуратно положив перó на стол, накрыл купюру ладонью. Благодарствую, ваше высокое превосходительство, нашёлся парень, неловко склонив голову. Ну ж чему, чему о клайнс его никогда не учили? Селён снова рассмеялся майор. Сразу видно охотник. От медведи не бегал и клайнс толком не умеет. Да где же ему этому учиться было? Мелкер рассмеялся, гражданская голова вписывая мишкину неловкость на смущение и дикость. Говоришь, по следам беглых людей моих водил? Неунимал с майор, обращаясь непонятно к кому. Так точно, ваш в благородие. Моментально нашёл Сурядник. Лучший следопыт во всём посёлке был. А что вдруг был, удивилась глава. Так это тушевал Сурядник, контузил же его. Ну, когда у господина инженера Казус случился. А, это, скривился глава. Ну, да ж Бог поправишься, нашёл с майор. А это лично от меня за смелость и умение, закончил он, доставая из бумажника купюру в 3 рубля. Прими, брат, на лечение. Благодарствую ваш благородие. Мишка застел себя сноу поклониться. Дозвольте идти. Вступай, братец. Милостиво кивнула голова. Уже за дверью Мишка услышал, как городской глава вдруг поинтересовался, почему Мишка был без шапки. А что майор со знанием дела поведал, что в тайге шапк только мешает и промысловики носят их только зимой. Много ты знаешь, пьянь, фыркнул про себя Мишка. Спустившись к бричке, парень остановился и принялся задумчиво оглядывать небольшую площадь. Вышедший следом за ним рядник, расправив усы, устал спросил: "Ты чего высматриваешь, Мишка?" "Смотрю, где тут у них книги продают. Раз уж оказия случилась, сюда попасть, да ещё и с деньгами." Вон возле булочной лавка букиниста стоит. Небрежно кивнул рядник в нужную сторону. "Николай, ristark, ещё вы меня не обождёте несколько минут?" решившись, спросил Мишка. "Я сейчас в ту лавку загляну, а потом в булочную. Там пряник в доколачье возьмём и поедем к Оме чай пить." «Ты никак и решил книжек купить?» — удивился урядник. «Карту посмотреть хочу», — не стал скрываться Мишка. «Какую еще карту?» — удивился урядник. «Да хоть какую. Я уж не знаю, с чего начать, чтобы память себе вернуть», — подпустил сиротскую слезу Мишка. «Да, ну, пошли посмотрим, что у тебя получится», — крякнув, согласился урядник. «А вы уверены, молодой человек, что понимаете, как правильно читать карту?» Заметной ехицей поинтересовался пожилой мужчина в круглых очках. И вообще, понимаете, что это такое? Мерцающий свет свечной лампы отбрасывал странные блики на его голый, как коленка, голове. «Ну, я уж как-нибудь», — буркнул Мишка, едва сдерживаясь, чтобы не нахамить. «Ты карту толковую покажи, а там я тебя удивлю до полного офигения», — подумал он. «Ну-ну», — снова ухмыльнулся дедок и выложил на прилавок солидный фолиант. «Извольте с юноши». «Благодарствую, сударь!» – прошипел сквозь зубы Мишка, аккуратно откидывая тяжелую обложку. Предложенный стариком Атлас и Прадо для текущего времени был отличного качества. Точно прорисованные границы государств, дороги и даже изгибы рек. Перевернув фолиант, Мишка раскрыл последнюю страницу и, понимающий, вздохнул. Атлас был изготовлен во Франции. Быстро пролеснув несколько страниц, он буквально впился взглядом в европейскую часть страны и едва не выкрикнул. «Немой мир!» Это мысль била в его мозгу набатом. "И чего, Мишка?" вдруг раздалось над ухом. "А, нет, ничего. Голова загружилась", прохрипел парень осипшим горлом. Тот, я смотрю, побелел весь. "Так что, молодой человек, вы увидели, что искали?" не унимался дедок. "Нет, это французский атлас. А мне бы хотелось взглянуть на Генштабовскую трёхвёрстку местных земель", не сумел заудержаться Мишка, повернув старика в изумлении таким познаниями. Это простите, где же вы такую карту видели? Насторожился тот. У земли у строителей нашёлся парень и поспешил свернуть разговор. Пойдёмте, Каллеристарк, до мы пора. Да и отдышаться мне нужно. Что ты и вправду поплохело? Благодарствую, сударь. С этими словами он вышел из лавки, и, прислонившись у входа к стене, сделал несколько глубоких вздохов, пытаясь успокоиться. Но перед глазами всё ещё стояла карта европейской части России, да и всей Европы. Самые приметные границы государств были другими. К примеру, та же Италия здесь выглядела не сапогом, а толстым аппендиксом, косо прилепленным к материку. Британские острова являлись бесформенной кляксой, а пролива Босфор вообще не было. Вместо него была только условная граница, проведенная на воде. Вышедший следом за ним урядник откашлялся и негромко прогудел, словно шмель переросток. «Так ты чего искал-то, Мишка?» — Ничего, Николай Рестархович, просто ищу, что поможет память вернуть. — Да видать не судьба пока, — вздохнул парень. — Ладно, бог с ним, пойдемте в булочную, хочу к чаю всякую купить, тетушку порадовать, да и мы с вами заслужили, — добавил он, лукаво усмехнувшись. — Хе, ну, так-то ну да, — несколько смутившись, степенно кивнул рядник. Едва переступив порог булочной, Мишка едва не захлебнулся слюной. Запах свежайшей выпечки, корицы, ванили и других специй едва не лишили его остатков разума. Оставив у дородной продавщицы почти полтора рубля и набрав полную сумку всяких вкусностей, Мишка усилием воли заставил себя прекратить этот разврат и, рассчитавшись, вышел на улицу, неся холщовую сумку, словно величайшую ценность. В его удаче эти сумки продавались здесь же, в лавке. Больше всего они напоминали обычную сумму, но закрывались широким клапаном, что позволяло донести до дома выпечку еще теплой. Погрузившись в бричку, Мишка поставил сумку на колени, невольно приючиваясь к источаемым ею запахам, покосился на усаживающуюся рядом урядника. — И правда славно пахнет, — буркнул тот, кивнув на сумку. — Так свежайший ведь, Николай Рестархович, вы погоняйте, успеть бы самовар спроводить, пока не остыло. — Тоже верно, — усмехнулся урядник, тряхнув по водяме. Спустя полчаса Мишка быстро расставлял на столе посуду, раскладывая покупки. Полуведёрный самовар уже вовсю пыхтел на крыльце. Урядник, сняв шинель и повесив портупею с саблей и револьвером на гвоздик, торжественно восседал за столом, одобрительно быдая, как суетится парень. Наконец, водрузив самовар на стол и залив свежую заварку кипятком из него, Мишка остановился, достав из кармана пятёрку, протянул её полицейскому. — Извольте, Николай Рестархович, вы ко мне с добром, а я к вам со всем своим уважением. Примите. — Хм, так тут бы трешки хватило, — расправляя усы, негромко ответил урядник, бросив на парня быстрый взгляд. — Не в этом случае, Николай Рестархович. Без вас я бы ничего не получил, так что половина премий ваша, это честно, — решительно ответил Мишка, положив деньги на стол. — Умён ты, Мишка, не по годам умён, — одобрительно кивнул урядник, убирая деньги в нагрудный карман кителя. Он ж не думал, что ты таким станешь. А ведь рос волчонк волчонком. Так сами знаете, как мы жили, вздохнул Мишка. Это сейчас я почти в силу вашего могу триф накратить, а тогда? Парень махнул рукой, спустив тяжёлый вздох. Это да, крякнул Рядник. Ладно, коли так, то ты, Мишка, знай, ко мне ты за всегда с любым делом прийти можешь, если нужда какая будет. Вижу, парень ты умный, ерунды не попросишь. Случись нужда, сначала ко мне ступай, разберёмся. Да и так заходи запросто, а про дедку своего не думай, ежель чего, я его быстро окрочу. Он у меня давно на примете. Благодарству Николаистархич, улыбнулся Мишка, наливая ему чай в большую глиняную кружку. Другой посуды в доме не было. Задумчиво глядя в стол, Мишка снова вздохнул и указывая на него рукой, извиняющимся тоном произнёс: — Вы уж не обессудьте, Николай Рестархович, ты сами знаете, другой посуды в доме и нет. — Невелика печаль, — отмахнулся урядник, откусывая от калача изрядный кусок. — Было бы что есть, а уж из чего дело десятое. Я же не всегда в полиции служил. Было время сам с артелью по тайге ходил. И уголь копали, и золото мыли, всякое было. Бывало, чьи сухой хлебной корочки рад. Да всякое было, на то она и молодость. — Ого! Похоже, наш мудрый толстячок по жизни погулял неслабо. Подумал Мишка, подвигая к нему тарелку с пряниками. "Это верно", поддакнул он слух, ожидая продолжения. "Вот потому и говорю, что прежде чем дело какое угодно, сначала ко мне приди, посоветуйся. Я же вижу, что и в тайгу ты сам ходить не просто так стал, и за дело любое хватаешься. Всё хочешь из бедности вырваться да тётку свою вытянуть. Это правильное дело, доброе, да только помню я, что по молодости хочется всего да побыстрее" потому и хочу тебя от глупости уберечь. Ты помни, Глафира без тебя недолго протянет. — Это я всегда помню, — кивнул Мишка, скрипнув зубами. — Вот и правильно, — одобрительно кивнул Урядник. — А посуду ты теперь и сам купить можешь. Завтра сам с тобой в лавку схожу, там все и купишь, — пообещал Урядник, изрядно подобрив от съеденного. Выйдув три больших чашки чая, съев изрядное количество выпечки, Он откинулся к стене и, утирая вспотевшее лицо огромным платком, одобрительно проворчал. «Уважил, Мишка, и чай добрый заварил и угостил от души. Уважил. Ладно, пора мне. Нужно еще в околотку заглянуть, глянуть, как там что». Поднявшись, он крепко хлопнул Мишку по плечу и, отойдя к дверям, принялся не спеша одеваться. Застегнув портупею и поправив кобуру, он в очередной раз расправил усы и, хлопнув себя по пузу, усмехнулся. «Ну, мир дом сему». — Благодарствую, Мишаня, и вправду добрый хозяин вырос. А про слова мои не забывай. Я кому попал, такого не обещаю, сам понимаешь. — Благодарствую, Николай Аристархович, не забуду, — улыбнулся Мишка, слегка склонив голову. Тяжело согнувшись, урядник вышел. Мишка, понимая, что роль нужно отыграть до конца, вышел следом за ним и, проводив до брички, вежливо попрощался. Проводив бричку взглядом, он оглянулся на дом и только теперь сообразил, что с самого утра не видел тетку. Словно услышав ее мысли, та возникла у калитки, как будто из ниоткуда. «Мам, Глаш, ты где пропала?» — удивленно поинтересовался Мишка. «Так пряжу продавала, да шерсть еще купила. Все какая копеечка!» — грустно улыбнулся в ответ женщина. «Что опять этот Ирод у тебя все отнял?» — спросил Мишка, начиная свирепеть. «Да бог с тобой, Мишенька, я его уже второй день не вижу», — отмахнулась тетка. «Нам с тобой зимовать еще, благ ты сумел и дров и углю купить, так хоть мерзнуть не будем». Солонину бы еще купить, да где на нее денег взять?» «Нашла беду», — усмехнулся Мишка. «Вот, держи», — добавил он, протягивая ей шесть рублей рублевыми ассигнациями. «Пресвятая Богородица, это откуда же такое богатство?» — ахнула Глафира. «Премию от генерал-губернатора выдали за тех беглых. Прибери пока. Завтра с тобой опять на торг поедем, и солонины закупим, и еще чего нужного». «Так остальное вроде есть все», — насторожила женщина. «Не все». Людей в дом бывают, а нам даже чаем их угостить не из чего. Кружки глиняные, словно уголь и перекатной. Не сдержался Мишка: "Погоди, а раньше мы тоже саланину закупали, или как?" "Не помнишь?" сочувственно спросила Глофира. "Нет, Мишенька, уж вот как третий год твоими силами и лосятину, и кабанятину сами солили. А иной раз и медвежатину бывало, и морал ты бывал приносил." "Понятно," скривившись, вздохнул Мишка. "Дел нечу. Придётся нам в этом году за саланину деньги платить." — Ничего, Мишенька, не грусти, призимуем. Ласково погладив ее по плечу, устал, улыбнулась Глафира. — В леднике и рыба соленая есть и репа, и другое с огорода. Переживем. — Переживем, мам Глаша. Еще и как люди жить станем, — встряхнувшись, пообещал Мишка, вспомнив свой разговор с бывшим каторжником. — Но чашки для чая все равно завтра купим. — Как скажешь, Мишенька, ты теперь хозяин в доме, — улыбнулась женщина, вдруг упираясь лбом ему в плечо. Дождалась, дошла. Спасибо Пресвятой Богородице. Ох, за этими разговорами забыл совсем. Встрепенился Мишка. Пошли в дом скорее. Я там вкусного всякого купил к чаю. Пошли в дом. Сейчас чай пить с тобой будем. Мишенька, да что ж ты сразу за чай? Поешь же нормально надо, спалашила женщина. Ничего, мам Глаша, один раз можно, рассмеялся Мишка, обнимая её за плечи. Разогрев самовар, он уселся за стол и принялся рассказывать ей всё, что случилось с ним за этот долгий день. Слушая его, Глафира то и дело охало, всплескивала руками и заливисто хохотала. Услышав, что за помощь Мишка отдал уряднику целых пять рублей, она тяжело вздохнула и, покачав головой, проворчала. «Мироед толстый, брюхо наел, а совесть так и не нажил». «Уймись, мам-глаш», — отмахнулся Мишка. «Без него бы вообще ничего не получили, а так худо-бедно, а хорошие деньги в руках». «Тоже верно», — вздохнула Глафира. «А и вправду, чего-то я своим бабьям умом в мужские дела лезу». Твоя премия, тебе решать. Перестать мамглаш, скривил Смишка. Не надо так. Правда, я говорю, Мишенька, было время, я за тебя решал, а теперь пришло твоё время. Теперь ты хозяин, грустно улыбнулся Глофир. Вырос защитник. Вырос мамглаша, и никому тебя в обиду не дам, тихо пообещал Мишка, сглотнув, ставшей в горле ком. Завтра у соседа телегу возьму и поедем закупим всего, чего нам зимой не хватает. Заодно и припасов для охоты доберу. «Да ты не как в тайгу собрался?» — скинулась женщина. «Нет, мамглаш, рано еще. Да и сезон закончился. Теперь только если по первотропу», — улыбнулся Мишка. «Вот как первый снег ляжет, так и можно будет сходить. Заодно и к хантам схожу. Придется у них еще одного щенка покупать. Без собаки и охота неохота». «Придержал бы ты мечты, Мишенька», — осторожно осадил его тетка. «Сам знаешь, человек предполагает, а Бог располагает». «Это верно», — понимающий вздохнул Мишка. «Ну да ладно, там видно будет». Ты не знаешь, куда Трифон делся? Не нравится мне такая тишина, от него любой пакости ждать можно. Не надо так, сынок, неплохой он человек, слабый только, вздохнула Глафира. К водке он слаб, а за водкой никогда ума не было, отмахнулся Мишка. Так где он может быть? Да и не иначе, как в угольную артель подался. Он всегда туда ходит, когда на выпивку денег нет. Они там вроде как сами брагу какую-то гонят, начальству запрещают, да куда там? Сам не работает и другим мешает, фыркнул Мишка, припоминая, что в той артели работали в основном бывшие каторжники. Осеннее солнышко позолотило редкие пожелтелые листья, что ещё не успели облететь с деревьев, и причудливым изайчиком засверкало в лужах. Напившись чая, Мишка сходил к соседу, одолжив у него телегу с лошадью, вернулся к дому. Глафер уже одет и успевший достать из своего тайника деньги, ждал его на крыльце. Вообще с этим транспортным средством у Мишки все было одновременно и просто, и сложно. Сам он лошади только в парках видел, но стоило только ему войти в конюшню, задумавшись о чем-то своем, как руки тут же начинали жить своей жизнью. Словно где-то на самой периферии сознания всплывали все ранее нажитые знания прежнего хозяина. Так что с уздой и управлением сложности не возникало. В этот раз Мишка специально отвлекся на подсчеты имеющихся в запасе боеприпасов и отстраненно наблюдал, как его руки запрягали немолодую каурую кобылу. С этой животиной, судя по всему, у него давно уже сложились добрые отношения. Кобыла смирно выходила из стойла и с удовольствием хрумкала крепко просольной горбушкой, которую он специально брал с собой. Усадив глафиру на передок, Мишка уселся рядом и, тряхнув по водяме, направил телегу на торговую площадь. Название было громким, а на самом деле полтора десятка лавок и несколько прилавков, где народ торговал всякой всячиной. Там же был выстроен невысокий помост, с которого оглашали важные государственные указы. В памяти Мишки всплыло название Глобное место. Но так ли оно называлось здесь и сейчас, он не знал, так что не рискуя, называл площадь просто торгом. Он вообще старался не использовать специфические словечки. Ну, когда получалось. Была суббота, и народ из церкви тянулся на площадь. Людей посмотреть и себя показать. Подогнав телегу к коновязи, Мишка привязал лошади, подхватив Глафиру под руку, негромко скомандовал. «Мам Глаша, ты тут лучше все знаешь, так что смотри, где и что нам нужно, а я торговаться стану. О, давай-ка вон там пройдем, с урядником поздороваемся», добавил он, заметив знакомую шарообразную фигуру, вальяжно прохаживавшуюся по рядам. Увидев парня с матерью, урядник расправил усы и, дождавшись приветствия, ответил. — И ты здравствуй, Глафира. Что, Мишаня, решил тетке помочь? — А как иначе-то, Николай Рестархович? Она хозяйка в доме. Кому как не ей знать, чего в доме не хватает, — нашелся Мишка. — Тут мое дело малое — принести, подать, да выгода соблюсти, — намекнул он на вчерашнее обещание. — Это верно, — с достоинством кивнул урядник. — А чего прикупить решили? — Так это слонина бы нам на зиму пролепетала Глофира, заметно рабея перед властью. А, это вам он туда, купцу Никанору в лавку. У него самое соленино доброе. Сам беру, ответил урядник, подбородком указал он в нужную сторону. Пошли, сам с вами пройдусь, закончил он, усмехнувшись в усы и два заметно подмигивая Мишке. Спаси Христос, Николай Аристархович, улыбнулся в ответ Мишка, осторожно направляя движенье тётки. Спустя несколько минут они стояли среди мясных туш, окороков и бачонков в солонине. Едва завидев урядника, купец слов катёр в сторону своего приказчика и степенно поклонившись, спросил оглаживая борду: "И ищете чего, господин урядник, или так зашли посмотреть?" "Э-посмотрите, покупателя к тебе привёл Ефрем Тимофеевич, вот знакомьтесь. Это значит Михаил, почитай лучший охотник в деревне". Нет, чёткий его глафира. Ну, про взрыв в Белом городе ты знаешь. Вот там мишку и контузил, а та, что пока охотиться не может, а тут зима на носу. Вот и зашли они к тебе за припасом. Как же нас слышен, окинув мишку внимательным взглядом, кивнул купец. Что ж, смотрите, выбирайте, а там посмотрим, указал он вокруг. У мишки сложилось стойкое убеждение, что едва глянув, купец уже точно знал, сколько у него денег и где они лежат. Урядник же многозначительно кашлянув, негромко добавил: "Ефрем Тимофеевич, Мишка пока здоров был помогал мне изрядно, так что ты не обидь сироту". При этом взгляд урядника стал неожиданно колючим. Явно не ожидавший такого, купец заметно смутившись, огладил борду и покосившись на Мишку, кивнул: "Не извольте беспокоиться, господин урядник, всё сделаю честь по чести". Кивнув, урядник вышел из лавки. Проводив его взглядом, купец неопределенно хмыкнул и, вздохнув, спросил, поворачиваясь к странным покупателям. — Так чего ищете, почтенные? — Солонины всякой мясной на зиму, Ефрем Тимофеевич, — вступил Мишка в разговор, — а уж сколько тут от цены зависит. — Со мной пошли. Решив что-то для себя после недолгого умолчания, позвал купец. Выведя их на склад, он прошел в середину рядов товара и, похлопывая ладонью по бочонкам, принял себя пояснять. — Тут у нас говядина, тут свинина. А тут дичины всякая. И сахатины есть, и кабанятина. Первая по 70 копеек с бочонка вам встанет, остальное по 50. Дешевле, извиняйте, не могу. Вспомню, что в лавке те же товары стояли в среднем по 1,5 рубля. Мишка быстро кивнул и, не обращая внимания на растерян замершую тётку, ответил: По три бочонка сахатины и кабанятины. Нам на двоих должно хватить. Повернулся он к тётке. Да бог с тобой, Мишенька, нам столько не съесть. А в леденьке ещё и рыбы есть, что ты наловить успел. Вот ведь, мыс наскривился Мишка, но купец только усмехнулся. Много, немало. Куда сгружать? У канавязи телега стоит, я отведу, кивнул Мишка. Два мужичка быстро закинули купленный товар в тачку и, следуя указаниям глафира, покатили её к телеге. Мишка отдавая купцу деньги, ещё раз окинул склад быстрым взглядом. И убедившись, что бочонки не сгрузили не из общей массы, тихо спросил: Не сочтите за обидву, Ефрем Тимофеевич, а чего не отсюда грузить стали? Или с мясом что не так? Салонина свежая этого года оттуда сгрузили, потому что в том углу я для особых гостей товар держу. Урядник ведь не просто так с тобой приходил, так что не беспокойся, доволен останешься, уверенно заявил купец. Спаси Христос, Ефрем Тимофеевич, не забуду милость вашу, кивнул Мишка, глядя в купцу в глаза. «Благодарствую. Не забудь уряднику сказать, что сделано все было, как обещано», — кивнул купец. «Не извольте беспокоиться. Все, как есть, скажу», — нашелся Мишка. «За этим дело не станет». Выйдя из лавки, он быстрым шагом добрался до телеги и, выдав каждому из грузчиков по медной полушке, повернулся к тетке. «Ну что, мам Глаша, теперь посиди тут в телеге, а я по своим делам пробегусь». «Как скажешь, Мишенька», — растерянно кивнула женщина, явно пораженная их удачей. Убедившись, что телега и товар под присмотром, парень быстро огляделся и помчался в лавку, где торговали всякой посудой. К его удивлению, рядник уже был тут. Делая вид, что рассматривает товар, толстяк то и дело бросал на парня короткие внимательные взгляды. Усмехнувшись про себя, Мишка подошел к прилавку и, оглядев ровные ряды чайных сервизов, спросил у молодой дебилой продавщицы с румянцем во всю щеку. «Хозяюшка, мне бы чайник заварной до да четыре комплекта чашек найдется у вас?» А деньги-то у тебя есть, чайник? иронично хмыкнул Диваха. За деньги не переживай. Найдёшь товар, найдётся и оплата, усмехнулся в ответ Мишка. Бери сервис. Чайник и шесть чашек с блюдцами. 2 рубля всё удовольствие, указал продавщица на расписный петухами сервис. Недороговато загибаешь, красавишна. 2 рубля за комплект это же совсем не по-божски, запустил Мишка пробный шарт орга. — А ты тут особо-то не тявкой, — вдруг раздалось, откуда ты с подсобки. — Сказать тебе два рубля, плати и забирай, а нет, так выметайся. — Это кто там такой смелый? Ленька, ты что ли? — вдруг забасил урядник. — Ой, — послышался из подсобки, и в лавку выглянул молодой лохматый парень. — Простите, господин урядник, не видел, что вы зашли. Да и не вам я это все. — Покупателем дерзишь? Или тебе его деньги не деньги? — насел на него урядник. — То какой же он покупатель, ваш благородие? Голь перекатная! — попытался отговориться то ли приказчик, то ли еще какой-то приближенный к хозяину. — А вот заголе я тебе, душонка торговая, уши бантиком на затылке завяжу! — зарычал Мишка, чувствуя, что начинает звереть. — Погоди, Мишка! — осадил его рядник. — Ты, Ленька, хоть и дослужился до приказчика, а ума так и не нажил. Придется мне саму с хозяином твоим говорить. А пока пошли, Мишка, отсюда. Не умеют выгоду свою блести, пускай голодными сидят. С командой валоны крут развернувшись, направился к выходу. Услышав проходящей мимо девкой испуганно ойкнула, огромными глазами рассматривая набычившуюся мешку. Твоё счастье, упырь, прошептал парень, выходя. Проваливай, пока не выкинули, попытался оставить последнее слово за собой приказчик, но всё в впечатлении смазалось. Под конец фразы он пустил петуха. А ты попробуй, развернулся к нему мишка. Давай, рискни. Узнаешь, как медведя на нож берут. Алёнка, дурак, это же промысловик. Взвизгнул Дивах, одним могучим движением бёдер задвигай приказчик обратно в подсобку. Расмеявшись от такой картины, Мишка вышел на улицу. Урядник, которому произошедшие сцены явно подпортили настроение, хлопнул его по плечу, и, развернувшись с командой. За мной ступай, сейчас всё купим. Пройдя мимо нескольких лавок, он вошёл в неприметный лабаз и, подойдя к прилавку, потребовал у продавца: Парню серви с чайной продаж, с петухами, и учти, я из него сам чай пить буду. Стоявший за прилавком человек, судя по одежде, очередной приказчик, молча выставил на прилавок требуемый товар и, указывая на него ладонью, только и ответил. — Извольте, сударь. — Сколько? — спросил Мишка, щелкая по чашкам ногтем и прислушиваясь к звуку. — Полтора рубля с ложками. — Беру, — явнул парень, доставая деньги. Забрав тщательно упакованный товар, Мишка вежливо поблагодарил приказчика и направился к выходу. Не забуду, негромко буркнул Рядник, выходя следом. Ну, тебе ещё чего надо, или домой поедешь? Повернулся он к Мишке, вытирая лицо платком. В облава с оружием ещё загляну и хватит, вздохнул парень. Да вы не беспокойтесь, Николаи Рестархович, дальше я уж сам как-нибудь. Дел знакомых, благодарствую. Заходите вечером чай пить. Буду рядом, загляну, кивнул рядник, заметно успокаиваясь. А пока надо ещё повидаться кое с кем. Прогудил он, многозначительно поглядывая в сторону лавки, где случился конфуз. Мыслям мстити, усмехнувшись, Мишка вежливо склонил голову и поспешил к телеге, где тётки уже пытался впарить какую-то ерунду местный карабинек. Осторожно уложив хрупкую покупку в телегу и обложив пакет соломой, Мишка повернулся к коробейнику и настороженно посмотрел на то, что рассматривал Глафира. Это были швейные иглы. На переносном лотке было много всякой мелочи, но взгляд женщины уцепился именно за них. Подойдя к тетке, Мишка осторожно развернул бумажный пакетик, рассматривая пять игл, спросил. «Мам, Глаша, они тебе нужны?» «У меня одна осталась и та старая», — еле слышно вздохнув, призналась женщина. «Что просишь?» — повернулся Мишка к продавцу. «Двадцать копеек комплект. В комплекте пять игл. Сам взгляни, сударь. Две малых, две средних, да большая одна. Товар добрый, заводской, не в кузне деревенской кованой». «Два по пятнадцати возьму», — оборвал Мишка его излияние. «Бога побойся, в юнош! Говорю же, товар заводской, саратовской мануфактуры. Да тут одна дорога стоит столько, что и не представить», — завопил торговец на всю площадь. «А ты меня на горло не бери», — рыкнул в ответ парень. Торгуешь, так торгуйся, орать в тайге будешь. И помни, такой товар не у тебя одного есть, так что? Не могу по пятнадцати, вздохнул продавец, понизив голос до нормального. Вот как бог свят, не могу. По восемнадцати копейка отдам, и то себе в убыток. Опять врешь. Шестнадцати не копейкой больше. Вон в лавке сейчас по такой цене сам возьму. При этом Мишка умолчал, что в лавке в комплект входило только три иглы. Семнадцати забирай, почесав в затылке, обреченно махнул коробейник рукой. «Уболтал, чёрт языкастый!» — усмехнулся Мишка, отдавая тётке два пакетика с иглами и доставая из кармана мелочи. Отсчитав оговоренный, он повернулся к тётке, улыбнувшись, спросил. «Может, ещё чего надо? Ну, спиц там для вязания или ещё чего?» «Неужто можно?» — растерянно спросил Глафера. «Нужно, мам Глаша. Ты сходи в лавку, да глянь, какие нужны, а потом придёшь и мне скажешь, сколько штук, какие именно и сколько стоит. Я торговаться пойду». Обрадованно кивнув, женщина моментально соскользнула с телеги и растворилась в толпе. Спустя десять минут она принеслась обратно с квадратными глазами, испуганно сообщив. Совсем купцы совесть потеряли. За пару спиц вершок длиной аж на пятьдесят копеек требуют. «Вершок, говоришь?» — мрачно протянул Мишка. «Посиди тут, я сам гляну». Зайдя в указанную лавку, парень попросил показать указанный товар и, покрутив спицы в пальцах, презрительно фыркнул. Вы, почтенные, хоть бы постеснялись такой товар людям предлагать. — А что тебе не так? — разом помрачнел мужик с бородой-веником. — Из-под его кустистых бровей недобро поблескивали непонятного цвета глаза. — А все не так, — усмехнулся Мишка и, положив спицу на прилавок, плавно катнул ее пальцем. — И прямоты нет, и заточены коряво. Даже пальцем заусенца нащупать можно, — продолжил он кончиками пальцев, оглаживая стрие. Такой товар всю пряжу испохабит, а вы за него дикие деньги просите. — Ишь, товар ему не нравится, — заворчал мужик, отбирая у него спицы. — Хм, и вправду корябый, — удивленно закончил он, проверив товар. — Прощение просим, не доглядел, вот изволь, — закончил он, выкладывая на прилавок другие спицы. — Малос получше, но все одно корявый, — вздохнул Мишка, быстро проверив их. — Сам взгляни, уважаемый. — Да уж вижу, — скривился мужик, — не мой-то товар. Артель за место платы отдала, вот и маюсь с ним. Четыре штуки за полтину отдашь? помолчав спросил Мишка. Сам видишь, лежать он у тебя будет, пока не заржавеет. А так хоть какой навар. А зачем они тебе? Сам же сказал, пряжу тянуть будут. Насторожился продавец. Есть способ, как в порядок их привести, равнее не станут, а вот цеплять не будут. Но тут осторожно работать надо, напустил туману Мишка. Отлично понимаешь, что других спиц в их глуши не найдёшь. «Ах, забирай!» — чуть подумав, махнул мужик рукой. «Четыре за полтину!» — быстро напомнил парень. «По рукам!» — кивнул мужик и, достав из-под прилавка четвертушку бумажного листа, аккуратно завернул покупку. Отсчитав деньги, Мишка вернулся к телеге, отдавая тетке покупку, уточнил. «Глянь, мам Глаша, эти хотела!» «Они!» — растерянно кивнула женщина. «Мишенька, это же в целый рубль должно встать!» Не шуми, усмехнулся Мишка. За полтин не все четыре взял, так что с тебя носки на зиму. Кой родненький, для тебя что хочешь свяжу, залопатал счастливый глафира. Вот и договорились. Посиди ещё тут, а я за припасы махотницей чем схожу. Войдя в почему-то знакомую лавку, Мишка словно оказался в очень знакомом месте, где давно не бывал. Именно такое чувство у него возникло. Быстро осмотревшись, он прошёл к прилавку, и, рассмотрев цены, мысленно присвистнул. Готовые патроны крепко кусались, поэтому, еще раз осмотревшись, он отправился в тот угол, где продавались составляющие. Как оказалось, крутить патроны самому было гораздо дешевле. Свинцовый пруд длиной в полметра и толщиной в большой палец стоил 46 копеек. Порох любого вида по 35 копеек за фунт, а капсюли по 3 копейки за 5 штук. При этом готовая дроп или картечь подбиралась в цене к рублю за примерно 100 грамм. Для Мишки переводить местную измерительную систему в привычную метрическую было сущим мучением. Так что, не мудрствуя лукаво, он закупил пару прутов свинца, порох двух видов, при этом пытаясь вспомнить, когда в его мире бездымный порох был вообще изобретен, и по сотне капсюлей двух видов. Накрутить патронов к нарезному стволу теперь было просто необходимо. Те полторы сотни, доставшиеся ему от инженера для промысловика, чистые слезы. На пару раз в тайгу сходить. Уложив все купленное в полученную в булочную сумку, он не спеша отправился обратно к телеге. Программа «Максимум» была выполнена, и теперь ему предстояло как-то модернизировать сам процесс сборки патронов. Припомнив, что почувствовал, когда разобрал ради интереса один патрон, Мишка невольно скривился. Вместо ровной округлой дроби там было нечто неровно нарубленное и кое-как откатанное, судя по всему, на деревяшке. Как подобный боеприпас сказывается на меткости и кучности, он даже задумываться не хотел. Про ПЖ и говорить не приходилось. Хорошо хоть не тряпкой горловину заткнул. Значит, нужно сделать пробойник подходящего диаметра и найти несколько старых валинок. Благо свечи в доме были. Вспомнив про свечи, Мишка свернул в попавшуюся по пути лавку и прикупил два десятка осветительных приборов. Снова вышел на улицу. Денег после всех покупок у него осталось 16 копеек. Остальные деньги он успел отдать тётке перед тем, как отправиться в оружейку. Зная себя, рисковать всей имеющейся наличностью парень не стал. Подойдя к телеге Мишки улыбнулся, внимательно наблюдавший за ним тётки, и выпрямившись, сообщил: "Всё, амоглаш, что мне надо было купил. Теперь домой. Дел ещё много, а времени, как всегда, мало". "И правда, пора, Мишенька", улыбнулся в ответ глафир. "Ты не будь голодный у меня". "Ну, до дом доживу", рассмеялся Мишка и сделал шаг в сторону, замечая, как женщина кругляет глаза и начинает открывать рот. В спину вдохнуло холодом и ненавистью. Подсознательно уловив, что там возникла какая-то опасность, Мишка дернулся еще дальше, и в следующую секунду левый бок обожгло болью. В нож шабануло ядреным перегаром, и Мишка, чуть довернув корпус, не глядя, ударил левым локтем назад. Резко, со всей дури, как когда-то учили. За спиной тихо всхлипнули, и что-то, точнее, кто-то с плеском упал в лужу у коновязи. Чувствуя, как по боку течет что-то почему-то холодное, Мишка развернулся и, увидев Трифа, зарычал: "Удавлю мразь!" "Ой, Мишенька, убили!" раздался в опульсте леги, и только тут Мишка понял, что ему что-то сбоку мешает. Опустив голову, он осторожно подтянул полог брезента у дождевика и с недоумением увидел рукоять ножа. Дядька пытался всадить его в спину под рёбра, но промахнулся, лезвие вошло в бок, пропоров кожу и слегка зацепив мышцы. Накатило тупая, ноющая боль сообразив, что всё не так плохо, Мишка глянул с на тётку, жёстко приказав: "Не гласи, мам Глаша, живь я. А вот это у упряя сейчас точно не станет". Закончил он всем телом разворачиваясь к Луже. Удар парня оказался сильнее, чем можно было подумать. Судя по приоткрытому рту и расфокусированному взгляду Трифона, Мишка сломал ему челюсть. Плёнов на свидетели обещание, данное тётке, парень уже собрался доделать начатое. Когда нагого плеглофир подскочил городовой и увидев торчащий из Мишкиного бока нож, растерянно замер. "В этой луже утоплю, паскуда", пообещал Мишка, не обращая на него внимания. "Это он тебя так?", быстро спросил городовой, кивая на трифна. "Он и то он, господин полицейский", вдруг загласила какая-то баба, крутившаяся рядом с их телегой. "Вот вам крест, сама видел вот этими глазами". Городовой принялся аккуратно отодвигать Мишку обратно к телеге, негромко приговаривая: Ой, Мись, парень, ой, Мись, мы с ним сами разберёмся. Что тут происходит? Раздался знакомый бас, и урядник отодвигает толпу слон на ледокол в Весенний лёд, подошёл к телеге. Осмелюсь доложить, господин урядник, это вот ворнак парня ножом ткнул. Извольте сами глянуть, закончил городовой свой доклад, тыча пальцем то в Товтрифа, наворочившегося в луже как свинья, то в нож. За дебил, резюмировал урядник, едва глянув наружу. Ну, Торифан, мались, да и игрался ты. Загремел он, тяжело разворачиваясь к виновнику. Выньте ту свинью и в холодную. Завтра же рапорт мировому судье подам. Благо свидетелей хватает, приказал он подскочившим в починенном. "Ну ты как, Мишка?" повернулся он к парню. "Да доктор потерпишь? Да тут и без доктора обойтись можно", проворчал Мишка, остывая через горловину рубахи, заглядывая себе за пазуху. Нож, считай, под кожей прошёл, пронесло. Крови только много. Всю одежку испоганил. Да что ж мне так не везёт-то? В сердцах спрыгнул парень. То взрыв, то каторжник, теперь еще и этот. — Ну, раз выжил, значит, теперь долго жить будешь, — усмехнулся урядник, расправляя усы. — Сам знаешь, бог троицу любит. — Вашими бы устами, — буркнул в ответ Мишка, поворачиваясь к нему спиной. — Придержите рукоять, Николай Аристархович, сам его вына, а то двигаться мешает. — Ну, давай, — хмыкнул урядник, крепко обхватывая рукоять. — Ох, мать твою, небо в алмазах звезды в хрусталях! Выргул с по себе Мишка, делая широкий шаг вперёд. Нож остался в руке у рядника, а тереф его пучком соломы тут поднёс оружие к лицу и внимательно, смотрев, уверенно заявил: Катержная работа, точёная, а не кованый. "Дозвольте глянуть, Каларис Стархич", попросил Мишка, прижимая к боку поданную тёпкой чистую тряпицу. "Забирай, твой трофей", усмехнулся урядник, отдавая ему нож. "Думаю, ты ему более подходящий дел найдёшь". "Благодарствую" кивнул Мишка, и, отвязав лошадь и осторожно уселся на передок. Поедем мы. Теперь ещё и это лечить придётся. Бог в помощь, кивнул рядник. Я к вечеру загляну, да прос тебя сниму, чтоб всё честь по чести было. Сажать будем голубчика, да и играл с опойсы сушёной. Милости просим, Николаистархович, за одной чаю попьём, усмехнулся Мишка и тряхнул поводьями. Дома, кое-как разгрузив телегу и вернув экипаж хозяин, он вернулся в избу и, убедившись, что тетка уже успела вскипятить воды, осторожно стянул рубаху. Рана была не опасной, но крепко кровила. Между тем Глафира заварила травяной взвар, и, окунув в него тряпицу, принялся смывать с кожи запекшуюся кровь. Убедившись, что рана поверхностная, она накрыла ее тряпицей со взваром, и, обвязав живот парни куском полотна, устала присела на лавку. «Не печальсь, мам Глаша, он свою судьбу сам выбрал», вздохнул Мишка, заметив ее влажно блестевшие глаза. А мы с тобой перебедуем. Как там на кольце у царя Соломона было написано: всё проходит, и это пройдёт. Утро принесло новые задачи, которые предстояло решить. Порывшись в оружейном сундуке, Мишка мрачно оглядел весь свой бы запас и понял, что вопрос перезарядки патронов нужно решать кардинально. Одевшись, он накинул уже заштопанный тёплый дождевик и вышел из дома. Для того, чтобы навести в личном охотничьем промысле порядок, ему предстоял найти или изготовить несколько станков. Добравшись до депо, парень не спеша огляделся, пытаясь припомнить, куда именно из мастерских выносили различный металлический лом. Обойдя слесарный цех, он только усмехнулся и растерянно покачал головой, рассматривая громадные кучи различного цветного металла. Внимательно смотря в ближайшую мешку схода зацепился взглядом за подходящую для изготовления пробойника трубку и небольшой брусок меди для паяльника. Обойдя этот курган, парень откинул в сторону пару листов жести и найдя подходящую по размерам медную пластину, с довольным видом проворчал: "Теперь бы ещё сталисты пролить пару кусков и можно работать. Ты ещё тут роешься?" послышался грозный окрик. "День добрый, дяденька", развернувшись и шипя сквозь зубы от ноющую боль в боку, ответил Мишка. "Сделать кое-что хочу, вот и подбираю, что вам в деле не нужно". «Мишка, ты что ли? А говорили, что порезали тебя». Присмотревшись, удивленно протянул средних лет мужик в железнодорожной тужурке такой же фуражки. «Да посарапали только», — отмахнулся Мишка. «Больше тетку напугали, да одежку кровью испачкал». «Ну и слава богу», — кивнул мужчина. «А нужно чего?» «Да вот нужно паяльник собрать. Кое-что вылудить да спаять надо», — ушел парень от прямого ответа. «Ну бери, бери», — махнул мужик рукой. «Только кучи сильно не раскидывай». «Совсем не буду». Истол пообещал Мишка. Да и нашёл уже почти всё, добавил он, заметив бутылку прозрачную в стекла с отбитым горлом. В голове парня тут же сформировалась очередная идея. Задумчиво покосившись на отложенные куски тонкой жести, он почесал в затылке, чуть усмехнувшись, принялся решительно ворошить мусор. Подобрав всё подходящее, он внимательно осмотрел собранный материал и, уложив его в прихваченную с собой сумку, отправился в слесарный цех. К его удивлению, весть о нападении на него уже стала достоянием всего поселка, так что первые десять минут ему пришлось потратить на рассказ о происшествии. Выслушавший его рассказ мастер-цех одобрительно хлопнул парня по плечу и, разогнав подчиненных по рабочим местам, спросил. «Ну, рассказывай, зачем пришел. Не просто ж так языком почесать». «Это верно. Мне тут кое-что обточить надо, закалить и выгнуть, дозвольте?» «Хышь ты!» Целый производственный процесс, усмехнулся мастер. Ну, пошли, посмотрим, как ты с этим делом справишься. Кто они, мастера, явно был под текст, на что Мишка только мысленно усмехнулся. О, что ж, то, а работать руками он любил и умел. Подойдя к точильному станку, он достал из сумки обрезок трубки и, дождавшись, когда мастер запустит механизм, приложил его к камню. 10 минут и почти готовый пробойник. Стоявший рядом мастер с интересом наблюдал за каждым его движением. Увидев, что парень закончил, он отключил станок и добрительно проворчал. Молодец. И где только научиться успел. Так у вас тут и учился, пожал Мишка плечами, направляясь к горну, где мастера калили нужные детали. Вы делали, а я смотрел. Так и выучился. Ловко. А я не думал, что ты сюда учиться ходишь. Так я и сам не думал. Кто же меня сюда без специальной школы возьмет? Так для себя больше вздохнул парень. Это да, но все равно молодец, кивнул мастер, явно пытаясь его поддержать. Сунув наточенную трубку в горн, Мишка дождался, когда она равномерно нагреется до красна, и, прихватив её клещами, сунул в жестяное корыто с водой. Выждав, когда заготовка остынь, то он вынул её из корыта и снова сунул в горн. "Не как чего рубить им хочешь", сообразил мастер, увидев её манипуляции. "Ага, выжи для патронов из войлока рубать". Пока пробойник нагревался, он перешёл к сверлильному станку и, вынув из сумки бросок меди, быстро разметил пару отверстий на нём. Давай просверлю. Улыбнулся мастер, уже понимая, что это будет. Там ещё бы резьбу нарезать. Решив обнаглеть до конца, ответил Мишка, протягивая ему заготовку. Капитально делать решил? С интересом поинтересовался мастер. Тут для себя, развёл парень руками. Тоже верно. И отдав ему заготовку под паяльник, Мишка вернулся к закалке пробойника. Вернувшись, мастер протянул ему и само жало, уже просверленное и с нарезной резьбой, и пару стальных прутков с подходящей резьбой. Быстро перекинув пробойник в корыто с водой, Мишка в соседних тисках выгнул прутки, как ему надо, и тут же вкрутил их по месту. Нижнюю часть получившейся ручки он соединил и принялся обматывать отогнутые куски медной же проволокой. Нагрузки на это место никакой не приходилось. Главное, чтобы не крутились в резьбе. А дальше чем? С интересом поинтересовался мастер. Бичевой окручу, а потом кожей обошью. Ловко, из ерунды брошной толкова инструмент соорудил. Теперь бы олову кусок найти к этой канифоли, вообще мечта, с намёком проворчал Мишка, снова зарывая пробойник в горящий уголь. Буркнув себе что-то под нос, мастер отошёл куда-то в сторону, и спустя пару минут вернулся обратно, незаметно сунув в сумку парню пару каких-то предметов величиной примерно с кулак. Он подмигнул Мишке, тихо проворчав: "Только не доставай тут, а то решат, что я тебе его продал". "Благодарствую", так же тихо ответил Мишка, кивнув. Достав из корыта пробойник, он взял из ближайшего верстака напильник и, пару раз шаркнув по заготовке, одобрительно кивнул. Не сталь, конечно, но для его целей вполне достаточно. Перейдя к токарному станку, Мишка осмотрел кучу всяких металлических болванок и, повернувшись к мастеру, спросил. «Дозвольте пару кусков из этого взять». «Много?» — насупился мастер. «Не, с ладошку длиной, каждый», — рихнул Мишка головой. «Ну, бери», — подумав, кивнул мастер. «А можно станок запустить?» — решился наглядь до конца парень. «Ну, ежели ты и на токарном работать научился, то я уж и не знаю, как тебя и назвать», — удивился мастер. Выхватив из кучи болванок пруд подходящей толщины, Мишка сунул его в патрон и, затянув губки, подвел резец, плавно вращая маховички. Наблюдая за каждым его движением, мастер только удивленно хмыкал и крутил головой. Сточив на заготовке фаску, чтобы пруд плотно входил в пробойник, Мишка на ладонь выдвинул ее из патрона и принялся обрезать. Забрав у Мишки получившийся инструмент, мастер задумчиво покрутил ее в руках и, удивленно посмотрев на парня, протянул. «От шифправду, век живи, век учись. Зная, руби себе, пожи да в патроны закладывай. Ловко. И как только додумался. Охотой живу, вот и приходится под это дело всякое разное придумывать», ответил Мишка, вставляя в патрон следующую заготовку. Тут он возился недолго. Обработав напильником край, он обрезал пруд и, накернив в его боковине пару точек, отправился к сверлильному станку. Уже понимая, что это будет, мастер сам просверлил и увеличил нужные отверстия. Хорошие сверла были большим дефицитом, и поэтому саму операцию по сверлению он парню не доверил. Обработав получившееся отверстие напильником, Мишка повертел получившийся баек в руке. — И молоток специально решил под это дело приготовить, — уточнил мастер. Так обухом неудобно, а плотницкий молоток больно лёг в будет, пожал Мишка плечами. Это правильно, под каждое дело свой инструмент нужен, одобрил мастер. Ну, чего ещё дел станешь? А можно мне в станке бутылку обрезать? спросил Мишка, вспомнив о своей идее. Что, резцом? поддёвил мастер. Зачем же? ухмыльнулся в ответ Мишка. Вон, кусок точильного камня возьму да обрежу. Ну давай, посмотрим, как у тебя получится, с сомнением кивнул мастер. Зажав бутылку в патроне, Мишка взял кусок точила, которым слесаря правил инструмент, и примерившись, приложил его самой тонкой гранью к стеклу. Раздался знакомый скрежет, и спустя пару оборотов на бутылке появилась ровная полоска. Остановив станок, Мишка достал её и, подойдя к мусорному ящику, принялся осторожно постукивать по намеченному кольцу напильником. По стеклу пробежала трещина, и ещё через пару ударов обрезок упал в ящик. «Вот бесенок!» — восхищенно протянул мастер. «И где только научился ухваткам таким!» «Люблю на мастеровых людей смотреть!» — усмехнулся Мишка, зажимая бутылку в патрон и начиная обрезать у бутылки донышко. «Посмотришь внимательно, потом и у самого получается!» Края получившегося цилиндра он обработал все тем же куском точильного камня и с удовольствием осмотрев получившийся результат, аккуратно сунул ее в сумку. «Не разобьешь?» — кивнул мастер на сумку. «Я осторожно. Ладно, последнее дело осталось», — осмотревшись, вздохнул парень. Достав найденный обрезок листовой меди, он огляделся и, повернувшись к мастеру, спросил, «На чем бы мне из этого чашку выгнуть?» «Пошли», — чуть подумав, кивнул тот и, развернувшись, отправился куда-то в угол цеха. Что это было за запчасти и отчего, Мишка не понял, но диаметр его внутреннего отверстия подходил ему идеально. Положив пластину меди на железку, Мишка поставил на него обрезок болванки немного меньше у диаметра, и, забрав у мастера тяжёлый молоток, примерившись к его удару, выгнул подходящую заготовку. Потом, не доставая её, он выровнял края, после чего достав заготовку, аккуратно выгнул сливной носик. Последним аккордом его бурной деятельности стало приведение заготовки в нужный вид. Обрезав края, он убедился, что всё получилось как надо, и, убрав получившуюся чашку в сумку, вздохнул. Вот сейчас жесть до нужного размера обрежь и баста. Давай, кивнул мастер, настороженно глядя за его движениями. Отрезав один длинный кусок, примерно 40 см, Мишка вырезал с другого куска два квадрата, каждый со стороной 10 см, и задумчиво, покрутив в руках остатки, убрал их в сумку. Что не так? не понял мастер. Всё так, думаю, не забыл ли чего, вздохнул Мишка. Так что это вообще будет? не сдержал любопытство мастер. Да даже не знаю, как это правильно назвать. Лампа не лампа, горелка не горелка. Что-то вроде светильника, на котором можно будет свинец плавить и сразу дробь да картечь отливать. Где бы еще керосину взять? Эээ, -э, много надо, — подумав, уточнил мастер. Да с бутыль не больше. Пошли на улицу, — скомандовал мастер и на ходу принялся пояснять. Нам тут прислали на станцию 10 бочек керосину для освещения улиц фонарями. А у нас тех фонарей даже в чистой части отродясь не бывало. Вот и стоят эти самые бочки без дела. Так что я тебе сейчас баклажку налью, но только ты ее под полу и неси. «Ради такого дела в зубах понесу, ежели надо будет», — пообещал Мишка, не ожидавший такой простоты решения проблемы. Оставив Мишку на улице, мастер отпер дверь какого-то сарая и скрылся внутри. Спустя десять минут он вышел и, отдав парню жестяной булькающий цилиндр, принялся запирать дверь. Сунув добычу под полу дождевика, Мишка вежливо поклонился, поблагодарил мастера и попрощавшись, направился к дому, попутно вспоминая всё ли нужное нашёл на свалке и хватит ли ему запчастей.